Эпилог. Алисия, ты расстроена? Я стояла на балконе с видом на сад. После всех событий мы с королями решили временно перебраться из замка столицы в одну из летних резиденций, чтобы немного отдохнуть. Здесь есть роскошный сад, озеро, пригодное для купания, и даже горячий источник, созданный не без помощи магии. А еще здесь нет слуг, а вся резиденция обслуживалась с помощью магии. Конечно, нескольких мы взяли с собой, но это больше формальность, чем реальная необходимость. Слуги живут в другой части огромной резиденции. Если их целенаправленно не искать, то можно и не заметить, что они есть. На время нашего отъезда за королевским замком присмотрят Гленн с Блейком. Они же и разберут все текущие дела, пока мы с королями насладимся уединением. Оказалось, после официального заключения брака нам полагались десять дней уединения. или побега от мирской суеты, кто как называл. Но из-за того, что было слишком много дел, которые требовали срочного решения, дни уединения пришлось отложить. Зато сейчас я могу наслаждаться тишиной и спокойствием. Могла стоять на небольшом балкончике и любоваться на роскошный сад, что и делала. Эрон прервал мое любование своим вопросом. — Чем расстроена? — уточнила я. — Тем, что твоя сестра осталась жива. ответил эрон подойдя ко мне и обняв меня сзади да вот так любоваться закатом еще лучше разве должна я сама попросила чтобы вы оставили ее в живых да но она убила твоих родителей и если бы твоя сестра умерла ты бы стала полноправной правительницей астиона на балкончик вышел тан и присоединился к нам просто взял меня за руку нежно поцеловал в основании ладони и что Я не стала говорить мужьям о том, что сделала. Моя маленькая месть пусть останется моей маленькой тайной. Разве ты не этого хотела? Ты воспитана правительницей. Тебе нравится управлять королевством. Более того, ты умеешь это делать. И путь Астиона был более светлым с такой королевой, заметил Иштин, поглаживая мою руку. Да, нравится. Но и тут я могу участвовать в жизни королевства. Мне нравится управлять. «Но я неодержима властью. Того, что у меня есть здесь, мне вполне достаточно», — мягко улыбнулась я. «А если вы хотите вещать мне о том, что я могла бы позаботиться о жителях Астиона, скажу вам одно. Сейчас мне стоит заботиться только о себе». Мужья замолчали после моих слов. Первым сообразил Эрон. Алисе, ты ничего не хочешь нам сказать?» М -м, дайте подумать», — насмешливо протянула я. «Я бы хотела сказать, что люблю вас. А еще я люблю тех, кого вы мне подарили». Моя вторая рука скользнула на живот и погладила его. «Дети. У меня будут дети. Ох, у нас будут дети». Я начала подозревать это раньше, но только перед отъездом, отловив придворного лекаря, подтвердила свои догадки и под страхом смертной казни заставила того молчать. Как видно, мою тайну он сохранил. «Ох!» «Раздавите!» — рассмеялась я, когда мужья кинулись меня обнимать. Я ожидала положительной реакции, но не думала, что она будет такой бурной. «Мы тоже тебя любим, Алисия!» — вдруг сказал Эрон, отстраняясь. «Этот сухарь в жизни такого не скажет, хотя до смерти любит тебя!» — Эрон кивнул на брата. «Поэтому я скажу за нас двоих. И нашего ребенка я тоже уже люблю. Детей!» «Что?» — переспросил Иштон. Не ребенка, а детей. Лекарь сказал, что их трое: два мальчика и девочка. Строго произнесла я. Алисия, простонал Иштан, садясь прямо на каменный пол. Такие вещи надо говорить, когда мы сидим. Но это действительно потрясающая новость. Это самая потрясающая новость за всю мою жизнь. Алисия, ты же нормально питаешься. Почему ты не предупредила нас перед поездкой? Мы бы взяли карету. Который меньше трясется, и тебе нужен лекарь для постоянного наблюдения, а еще тебе нужно заткнуться, братец, обманчиво ласково прошептал Эрон, и прочувствовать момент. Например, спросить, как наша милые возлюбленная королева Алисия захочет отметить столь радостное событие. Как вы решите, лишь бы не отвлекались на мечи и книги. Что ж, начал лыштон, поднимаясь с пола. Видимо, ноги стали держать. «Тогда давай, братец, вместе проводим нашу жену в спальню и уделим ей все возможное время и внимание сегодня». «Не только сегодня. Всегда», — сказал Эрон, приобняв меня за плечи. «Обязательно», — заверил Иштен, поцеловав меня в губы. «Всю вечность, что у нас будет».